Эпилог. На станцию, где оставил Эру, Березовский приехал утром. До обеда прослонялся в поисках, но все тщетно. Бывший немецкий госпиталь сгорел, одни головешки. В домике, где когда-то его приютила девушка, обосновались новоселы, слыхом не слыхали ни о каких криггерах сами неделю как поселились. В милиции руками развели. Данных не имеем, местных не осталось. Вечером измотанный и издерганный, голодный и злой, остановился у двухэтажного дома, там располагался исполком. Рванул двери из полутемного помещения, пахнуло и За столиком сидела пожилая женщина, дежурная или уборщица, что-то пила из жестяной кружки. Спросил резко. «Где председатель?» «У себя Макаров, на втором этаже». На грубость не обратила внимания, очевидно, привыкла, все нервничают. В конце коридора отыскал нужную дверь. «Никаких секретарш, полное безлюдье». Сообразил, уже поздно, все разошлись. Почему-то распалился, вошел, не постучав. В кабинете за письменным столом сидел мужчина средних лет, худой и, вероятно, высокий. В военном беспогон Кителе, на груди строчки орденских планок и две нашивки за тяжелые ранения. Проходите, сказал он приветливо. Садитесь. С чем пришли? Вид, предисполкома, свой, бывший офицер, успокоил. Березовский снял фуражку, сел на стул. Я разыскиваю свою жену Эрну Кригер с детьми. Кригер? Еврейка или немка? — спросил председатель. — В общем, она наша, но немка по национальности, — досадливо махнул рукой. Работала здесь при оккупации, в фашистском госпитале, не успела эвакуироваться. — Понятно. Что же вы хотите? Выяснить, где она? — Это моя жена. Не виделись с начала войны. — Успокойтесь. Расскажите толком, не спеша. Березовский вытер лицо рукавом и поведал о своих мытарствах. Значит, с тех пор никакой связи? Абсолютно. Куда ни писал, где ни бегал, глухо, как в танке. Плохи дела парень. Он закашлялся, побагровел от напряжения. Спустя минуту продолжил. Вот тут мне рассказывали, наведалась одна девчоночка к гестаповцу с любовью, да его же и ухлопала. «Кто же это?» — встрепенулся Березовский. «Не бойся, не твоя, Кригер. У этой брата повесили». «А, — живо отозвался Григорий, — Лунгу Виорика». «Тебе-то откуда известно? Мы ее больную оставили у надежных людей». «Вот как?» «А по слухам утопилась». «Нет-нет», — торопливо ответил Григорий Иванович. «Я видел ее, когда уже об этих слухах было известно». «Вот так и бывает». Как-то неопределенно и медленно, словно он думал о чем-то другом, заметил председатель. «А как же все-таки с моей женой?» — напомнила себе Березовский. Председатель потянулся к небольшому сейфу. «Сейчас поглядим». Макаров перекинул несколько листов в обычной ученической тетради, потом стал читать записи, видимо, сделанные в алфавитном порядке. «Ага, Кригер». «Эрна Карловна!» — воскликнул он. Потом уже тише прочитал. В период оккупации работала санитаркой в госпитале. Решение — ограничиться ссылкой в удаленные районы на пять лет. У Березовского готовы были сорваться с языка слова «упекли, сволочи!», но он сдержался, только нетерпеливо спросил «куда?». Куда ее сослали? — Вот этого-то здесь и нет, — безнадежно махнул рукой председатель. Но через мгновение он оживился. На его лице появилась улыбка. — Слушай, парень, а ведь не все, по-моему, потеряно. Надо тебе побывать, где вы оставили Виорику. Наверняка что-нибудь проклюнется. И вот она, знакомая родная слободка. Со склона ее закрывала миндалевая роща, на ветру постукивали друг о дружку озявшие ветки. Долетали сюда и плеск волн, гальку и шипение отходящей воды. Где-то тут была же сминовая аллея, ага, вон она, торчат щетиной длинные прутья. Сбежал в припрыжку вниз, деревья расступились, глянул и защемило сердце. Вид куда печальнее, чем тогда, когда они, неся на руках тяжело заболевшую беспомощную виорику, наведались с Одинцовым четыре года назад. Кругом все серое, неприветливое, заброшенное. Березовский побрел к хибарке деда Афанасия. Домишко такой же скособоченной, в дождевых потеках, из трубы на замшелой крыше вился тоненькой струйкой, загибаясь в спирали сизый дымок. Лейтенант прибавил шагу, побежал. Стебли высохшего курая захлестали по полам шинели. Перепрыгнул заполненную зеленой водой канавку и, очутившись у входа, отворил дверь, ступил через порог. — Здравствуйте! — Березовский зашаркал подошвами по половичку. «Здравствуйте!» — отозвалась, нараспев фигурка. По голосу он узнал бабушку Марью. Она оторвалась от печки, мелкими шажками засеменила к офицеру. Остановилась, вглядываясь в его лицо. «Кажись...» — была она такая же сухонькая, непоседливая, опрятненькая. Склонила птичью головку на бок, заглянула снизу. «Кажись...» — да я это, бабушка Марья, я... Она поглядела пристальней. — Кажись, — начала неуверенно. — Нет, родимец, не признаю. — Чей будешь-то? — Березовский я. Ивана Рыбака сын. — Господи! — всплеснула руками, чуть не выронив сковородку. — Сослепу-то не вижу. — Анна и есть, Ван Ваныч, сынок. Направилась было к печке, да, видно, вспомнила что-то важное. Повернулась к Березовскому. — Да вы же у нас были, в войну-то, с Олегушкой-то, Одинцовым. — Боял, бабушка, больную Виорику у вас оставили. Где она-то? Личка старушки еще больше сморщилась, казалось, она вот-вот пустит слезу. — Нету ее, Вирки-то, нету. — Умерла, — неожиданно для себя вскрикнул Григорий Иванович. «Господь с тобой!» — отчаянно замахала руками старушка. «Уехала! Разве так можно?» — умерла. «Ох, напугал родимец! Куда уехал-то?» «А как Олегушка-то, Одинцов, заскочил за ей?» «Так и совместно укатили?» Она приблизила лицо к Гришке и почему-то произнесла шепотом. «В Москву! Она, Вирк-то, ему, оказывается, жена!» — Адресок отписала нам. — А где адрес-то? — Сейчас, родимец, сейчас. Она полезла за печь, зашелестела с низками лука. — Кажись, вот. — Глянь-ка, родимец, — протянула бумажку. В Москве долго плутал, прежде чем отыскал в переулке на Арбате солидный шестиэтажный дом. Пешком поднялся на третий этаж и замер у двери, обитой черной клеенкой. Наконец, нажал на кнопку звонка, беспокоясь, дома или нет. Дверь распахнулась, на пороге стояла виорика в полосатом коротеньком халатике с поиском. Она стала еще красивее и ярче, на смуглых щеках играл румянец, волосы распущены, лицо ее отобразило на мгновение растерянность. Но тут же она, прижав к губам кончики пальцев, попятилась и крикнула срывающимся голосом «Олег!». А сама бросилась к Березовскому, обняла его, уткнулась в плечо и снова позвала «Олежка!». «Кто тут?» — в прихожую вбежал Одинцов с полотенцем в руках. Признав сразу гостя, завопил радостно «Гриша! Григорий Иванович!». Обнял обоих и офицера и, повисшую на нем свою жену, захлебываясь от радости, зачистил. От здорово! От молодец! Значит, жив, не верю. Дай еще взглянуть. Живой, живой бродяга. Верика оторвалась от Григория, закрыла ладонями лицо, прижалась к стене. Плечики вздрагивали, сквозь слезы донеслось. Нам же сообщили, что ты погиб. Боже мой, счастье-то какое! Как погиб? — удивился Гришка. Так и сообщили, погиб. Одинцов начал расстегивать на нем шинель. Спустя день Одинцов вернулся из академии сияющий. Выяснил почти все, главное, куда и как обращаться. Кстати, кое-что удалось узнать об Эрином отце. Оказывается, Кригер Карл Францевич — известный антифашист-коммунист, воевал в Испании в батальоне имени Тельмана, в 43-м пропал без вести. — Вот это да! — Григорий удивленно открыл рот. — Чего же она-то, дурочка, не сказала о нем, когда разбиралась дело? Все могло по-другому обернуться. Одинцов пожал плечами. Вмешалась Виорика. «Я ее помню», — произнесла она задумчиво, — «высокая, беленькая. Раза два видела. Чудо, как хороша, прелесть. Даже мне, женщине, нравилось. Мне кажется, не упомянула она об отце, да думаю и о тебе, Гришенька, потому что не хотела трепать дорогие имена, своей вины не чувствовала и надеялась справиться без протекции». Все оказалось не столь просто, как предполагал Одинцов. Лишь на третьи сутки удалось ему узнать адрес эры. В село, где она жила, Григорий приехал на довоенной, в конец расхристанной пятитонке. Когда вылез, в белом небе шариком сияло маленькое солнце. В безветрии звенел прозрачный воздух, слепяще искрился снег, над избами тянулись ленточки дымков. Березовский припустил по спускающейся с Косогора улицы, наезженной санями до блеска. Дом приметил сразу. О нем сообщил шофер, когда лейтенант уточнял адрес. Добежал быстро. Добротный пятистенок по заваленку увязал в голубоватых сугробах, от калитки глубокая тропинка вела к украшенному резьбой крыльцу. Нерешительно взялся за щеколду. Неужели сейчас увижу эру? Только бы не ошибка. Дернул калитку, взбежал на крылечко. Лопоухая пятнистая собачонка даже не тявкнула, ткнулась носом в сапоги, завиляла кренделем хвоста. Проскочил Сень и вместе с клубами морозного воздуха ввалился в просторную кухню с русской печью, пахнуло теплом, щами и бельем. Подле окна у корыта стояла сравнительно молодая женщина. Мыльными руками она отвела свесившиеся волосы. Нет, не эра. При виде военного ойкнула. Что-то брякнуло в корыто. Женщина вспыхнула, засветилась радостью, но вгляделась, тут же погасла. Неуверенно спросила, словно в чем-то сомневалась. «Вам кого?» «Эрна Кригер», — взволнованно выдохнул Григорий Иванович. «Здесь живет?» «Здесь? Проходите». «Где она?» «Как где? На работе, в медпункте?» «А девочки. В школе, где же им быть? Значит, никого? Как никого? Хозяин дома. Кто-кто? Его словно хватили кувалдой по затылку. Как кто? Она усмехнулась. Березовскому в те секунды ее лицо показалось злорадным, ехидным, даже мерзким. Хозяин? Дрыхнет, наверное, затих да вон их комната, ступайте. Ноги заплетались, его качало. Подошел к двери, со злостью распахнул ее. Посредине комнаты стоял мальчуган лет трех. Он был в пестрой ситцевой рубашонке и без штанов. На ножонках не по размеру огромные галоши, Насупив еле наметившиеся бровки, малыш серьезно смотрел на офицера. Березовский сглотнул слюну, хрипло выдавил. «Господи! Кто же ты?» Вопрос был никчемный. «Малыш! Вылитый Гришка в детстве! Те же каштановые завитки, серые глаза и вздернутый носишко!» «Кто же это?» Повторил Григорий Иванович, а у самого задергались губы. — Хозяин шмыгнул носом малыш и почесал пупок. Лейтенант кинулся к ребенку, выдернул его из галош, поднял на вытянутых руках. — Звать-то тебя как? — Гриша. — А штаны где? — спросил зачем-то. — Намочиль! — хитровато улыбнулся Гриша. — Ты знаешь, кто я? — Кто? Мальчишка ткнул пальчиком куда-то за плечо. Григорий Иванович обернулся. Над покрытой лоскутным одеялом кроватью висел карандашный портрет молодого моряка. Сразу понял. Эта эра, наверное, нарисовала его по памяти. До чего же похож? Он сильнее прижал сынишку к груди. Конец книги Читал Юрий Заборовский.